Эпилог. Ноябрь выдался теплым, дождливым, как и в прошлом году. Андреевский рынок перестал быть прежним. Рыбный отдел закрыли. Все пространство забили кафешками с быстрой едой. Я ходила в Дикси на углу четвертой линии Большого проспекта. Однажды там встретила Кирюху. Он брезгливо перебирал хлебные упаковки. Заметил меня, поздоровался. Мне нужен сегодняшний ржаной, а попадается позавчерашний, либо дарницкий, а я его терпеть не могу. Дурацкая привычка на завтрак яйца всмятку только с ржаным хлебом. Если не будет ржаного, есть не смогу. Рынок приказал долго жить, ни рыбы, ни птицы, ни потрохов. Я все онлайн покупаю в хороших магазинах, но там нет нормального ржаного хлеба, такого, который мне нужен. Питерский, кислый. Еще хамсу иногда здесь беру, это почти анчоус. Ты ведешь свой кулинарный блог? Конечно. Куда я денусь? Меня полстраны знает. А дочка как? Хорошо. Прожорливая. Чем ты ее кормишь? Фруктами. Пюре киви с бананом. Полезная штука. Ну и смесь молочная. Кстати, лучшее средство от кашля. В глубокой тарелке размять банан вилкой, залить горячим молоком, а потом минералкой. Лучше Ричелсу. И есть как суп. Я делаю передачу про еду для тех, кто простужен. Вы как, держитесь? Стараюсь. Насте нравится в Питере? Ей не понравилось. Она уехала. Как? А вот так. Все-таки мы с ней из разных галактик. Зачем мне деревенская девка? Тем более, что она любит Кулёльку. Коля больше не с Марфой? Нет, слава богу. Они не пара. Я изменился. Я мечтал встать на ноги и разгуляться, как нормальный человек, путешествовать, ходить в модные клубы, ухаживать за девушками из журналов. А, получив ноги, понял, что напрыгался. Все, что казалось жизненно важным и интересным, померкло. Да и девушка у меня распрекрасная. Я ее обижал, но она меня простила. Марфуша сама ко мне пришла. Сказала, что хочет быть со мной. Это ее единственное желание. Оно не удивительно! Мы же с детства вместе. Я придумал ролку, заманил сюда Колю. Все закрутилось. Мне инвалиду было скучно, я развлекался. Теперь успокоился. Мне нужны Лорен и Марфа. А эти пусть свиней разводят. Или единорогов. Вы поссорились? Коля ведь хороший парень. Не ссорились. Просто я постарел и хочу покоя. Я очень люблю Марфушино семейство. Мою Василия Островскую родню. Если Настя соскучится по дочке, я ее отдам. У меня будут другие дети. Я переживу. Просто постарел 22 года? Смешно. Мне кажется, что однажды все поменяется. Ты вспомнишь Настю или кого-нибудь еще. А Марфа Колю. Но это уже будет без меня. Сами разруливайте. Меня ждут другие люди, в другом времени, в совершенно других местах. Как ты справляешься с ребенком? Пойдемте. Вот покажу. Кирюха двигался идеально выверенной, крадущейся походкой. Мы пошли в сторону Академии художеств. Там, в мокром саду, бегали собаки, бродили лошади. Что слушаешь? Да, не тиктокер, хорошо поет. Просто, но искренне. Паренек из Оренбурга. У него 11 миллионов подписчиков. Принимай меня таким, какой я есть. Видишь, ты в меня поверила. И я иду наверх. Я единожды запутался, но хакнуть эту сеть не хотелось, но пришлось оперативно повзрослеть. Вам нравится? Будто вот про меня. Ты про дочку мне расскажи. Сейчас. Видите, гуляют с коляской. Кто это? Мама с Гением Геннадьевичем. У них теперь полноценная жизнь. А у вас? Не знаю, что тебе сказать. Наверное, тоже полноценная. Как ваши девочки. Маня похожа на Марфу? Думаю, нет. Я иду на улицу Репина. Можешь меня проводить. Я придумал Ролку. Вы меня. Не очень-то приятно было мокнуть в болоте. Ну уж я тебя туда не отправляла. Ты сам к Пахомию полез. И братья твои от Морозки. Я тут ни при чем. Еще скажи, что мухоморами кормила. Вообще-то меня тоже придумали. И время от времени, как ты выражаешься, гандонят. Я вас не обвиняю. Сам виноват. Эх, а дядю Жору жалко. Да, очень жалко. Прости, что так получилось. Кирюха, я тут подумала, а может, братья из за матери тебя того в болото? Может, была у них своя логика? Делали вид, что тебя не знают, а когда представился удобный случай, решили пошутить. Похоже, это у вас семейное, сводить счеты. М -м, вполне вероятно. Моя жизнь состояла из ошибок. Да ладно тебе. Тихо. Слышите? Из окон донеслась музыка. Брянчала пианино, хрипел и мочал саксофон. Мы задрали головы. Это же Бубнов со своей Полиной. Бубнов! Бубнов! Давайте вместе крикнем. Кирюха, мне надо идти. Вот дверь, здесь всего четыре квартиры. Разберись, где тут Бубнов. Поднимись к нему, он будет очень рад. Кирюха нажал на кнопку, дверь открылась. — Прощайте. Мойте руки, идет вторая волна. Наверху заиграли Алабаму Калтрейна. Поленька рассказывала печальную историю. Бубнов скорбно пророкотал в нижней октаве и тихо пошел за ней, вздыхая не перебивая. Надо мной пролетел голубь.